442. Без всяких поучений люди умеют оберегать предмет ими любимый. Они найдут находчиво, как спрятать его. Они приложат старания не разбить и не искалечить любимую вещь. Кто-то сказал, люди лучше всего умеют хранить камни и металлы, менее растения еще менее животных и всего меньше человека. Судите сами, насколько справедливы такие понимания. Человек будет самым тонким организмом, и самое жестокое обращение выпадает на его долю. Не закроем глаза, что так называемая отмена телесного наказания есть лишь прикрытие жестокости еще больше. Когда же наступит отмена духовных преследований? Когда же люди признают, что высшая степень мучительства есть терзание духа? Пока не осознают мира тонкого, не будет понято человеколюбие. Не будем удивляться, что некоторые требуют разделения высших миров на многие степени. Раньше пусть люди и сами требующие поймут хотя бы один тонкий мир, чтобы уметь вступить в него достойно. Разделение поймется после, когда хотя бы первая степень беспредельности будет понята.